Глава 26. Об образе высочайшей троицы, которая в известной мире находится в природе человека, даже еще не сделавшегося блаженным. И сами мы в себе узнаем образ Бога, то есть высочайшей троицы. Образ, правда, неравный, даже весьма отличный, несовечный. И чтобы кратко выразить все, не той же сущности, что Бог, хотя в вещах им созданных наиболее по природе своей к Богу приближающийся. Образ, требующий пока усовершенствования, чтобы быть ближайшим к Богу и по подобию. Ибо и мы существуем, и знаем, что существуем, и любим это наше бытие и знание. Относительно этих трех вещей, которые я только что перечислил, Мы не опасаемся обмануться какой-нибудь ложью, имеющей вид правдоподобия. Мы не ощущаем их каким-либо телесным чувством, как ощущаем те вещи, которые вне нас, как ощущаем, например, цвет зрением, звук слухом, запах обонянием, поедаемое вкусом, твердое и мягкое посредством осязания. Они не из этих чувственных вещей, Образы которых, весьма на них похожие, хотя уже и не телесные, вращаются в нашей мысли, удерживаются нашей памятью и возбуждают в нас стремление к ним. Без всяких фантазий и без всякой обманчивой игры призраков для меня в высшей степени несомненно, что я существую, что я это знаю, что я люблю». Я не боюсь никаких возражений относительно этих истин со стороны академиков, которые могли бы сказать, «А что, если ты обманываешься?» Если я обманываюсь, то уже поэтому существую. Ибо кто не существует, тот не может, конечно, и обманываться. Я, следовательно, существую, если обманываюсь. Итак, поскольку я существую, если обманываюсь, то, каким образом я обманываюсь в том, что существую, если я существую несомненно, коль скоро обманываюсь. Так как я должен существовать, чтобы обманываться, то нет никакого сомнения, что я не обманываюсь в том, что знаю о своем существовании. Из этого следует, что я не обманываюсь и в том, что я знаю то, что я знаю. Ибо как я знаю о том, что существую, так равно знаю и то, что я знаю. Поскольку же эти две вещи я люблю, то к этим двум вещам, которые я знаю, присоединяю и эту самую любовь, как третью, равную с ними по достоинству, ибо я не обманываю, что я люблю, если я не обманываюсь и в том, что люблю. Хотя если бы даже последнее было ложно, во всяком случае было бы истинно то, что я люблю ложное. На каком основании стали бы упрекать меня в любви к ложному или удерживать от этой любви, если бы было ложно то, что я его люблю? Если же упомянутое истинно и достоверно, то кто может сомневаться, что, когда его любят, истинно и достоверно и сама к нему любовь? Затем нет никого, кто не желал бы существовать, как нет никого, кто не хотел бы быть блаженным. Ибо каким образом может быть кто-нибудь блаженным, если не будет существовать? Глава 27. О бытии и знании, и о любви к тому и другому. По некоторому естественному влечению само существование до такой степени привлекательно, что и несчастные не желают уничтожения, и тогда, когда чувствуют себя несчастными, желают прекращения не своего существования, а своего бедствия. Если бы даже тем, которые и самим себе кажутся несчастнейшими, и на самом деле таковы, и не только мудрыми, как глупые, но даже и теми, которые считают себя блаженными, признаются несчастными, потому что бедные нищие Если бы даже этим кто-либо предложил бессмертие, с которым не умерло бы и само их несчастье, предупредив, что они, если не пожелают навсегда пребывать в этом несчастье, обратятся в ничтожество и никогда не возвратятся к бытию, а погибнут совершенно, то, наверное, и они возлековали бы и предпочли бы всегдашнее существование на этом условии совершенному небытию. Лучший свидетель этого их собственное чувство, ибо почему они боятся умирать и предпочитают жить в этой нужде, а не окончить ее смертью, как не потому, что природа, очевидно, избегает небытия. И потому, зная, что умрут, они, как великого благодеяния, ждут, что им оказано будет то милосердие, что они подольше поживут в этом самом несчастье и позже умрут». Этим они доказывают, с какой великой радостью они приняли бы даже такое бессмертие, которое не положило бы конца их несчастью. Да и самые неразумные животные, от громадных драконов до ничтожных червячков, ненаделенные даром понимать это, не показывают ли всевозможными движениями, что они желают существовать и потому избегают погибели? Да и деревья, и все молодые побеги, у которых нет никакой способности избегать гибели посредством явных движений. Для безопасного распространения ветвей по воздуху разве не впускают корни поглубже в землю, чтобы извлекать оттуда питание и благодаря этому известным образом сохранять свое бытие? Наконец, и те тела, у которых нет не только чувства, но даже никакой растительной жизни». То поднимаются вверх, то опускаются вниз, то держатся в средних пространствах, чтобы сохранить свое бытие там, где они могут существовать сообразно со своей природой. А как велика любовь к знанию и насколько природа человеческая не желает обманываться. Можно понять из того, что всякий охотнее желает плакать, владея здравым умом чем радоваться в состоянии помешательства. Эта великая и удивительная способность не свойственна никому из смертных одушевленных существ, кроме человека. Некоторые из животных владеют гораздо более острым, чем мы, чувством зрения для созерцания обычного дневного света. Но для них недоступен этот бестелесный свет, который известным образом озаряет наш ум, дабы мы могли правильно судить обо всех этих вещах. Для нас это возможно настолько, насколько мы воспринимаем этот свет. Впрочем, и чувством неразумных животных, присущие если и не знание, то, по крайней мере, некоторое подобие знаний. Прочие телесные вещи названы чувственными не потому, что чувствуют, а потому, что подлежат чувствам. Из них в деревьях нечто подобное чувством, представляет то, что они питаются и рождают. И эти все телесные вещи имеют свои сокрытые в природе причины. Свои формы, придающие красоту устройству этого видимого мира, они представляют для очищения чувствам. Так что кажется, будто они желают быть познаваемы взамен того, что сами не могут познавать но мы так воспринимаем их телесным чувством, что судим о них уже не телесным чувством, ибо у нас есть иное чувство, чувство внутреннего человека, далеко превосходящее прочее, посредством которого мы различаем справедливое и несправедливое. Справедливое, когда оно имеет известный созерцаемый умом вид, несправедливое, когда не имеет его». Для деятельности этого чувства не нужны ни острота глазного зрачка, ни отверстие уха, ни продушены ноздрей, ни пробортом и никакое другое телесное прикосновение. Благодаря Ему я убежден, что я существую и что знаю об этом. Благодаря Ему я люблю это и уверен, что люблю».